Шестакович, выступавший последним, начал читать заготовленный текст нервным дрожащим голосом. Я сидел на своем месте, пораженный подобным зрелищем страдания и уничижения человека. Это его речь, вся миротворческая миссия являлась частью наказания, частью ритуального искупления, через которое он должен был пройти, прежде чем быть прощенным. Когда шестакович закончил свою речь, я смог наконец задать свой вопрос. В таком-то номере «Правды» появилась редакционная статья. Она касалась музыки композитора Паури Хиндемита, Арнольда Шонберга и Игоря Стравинского. В этой статье все трое названы мракобесами, декадентами, буржуазными формалистами и лакеями империалистического капитализма. «По этой причине исполнение их музыки в Советском Союзе запрещено. Разделяете ли вы лично это официальное мнение, напечатанное в правде?» На лицах русских появилось замешательство. Сидящий рядом с Даунсом явственно пробормотал «провокация». Переводчик из КГБ что-то шепнул на ухо Шостаковичу, тот встал, взял микрофон и сказал по-русски «Я полностью разделяю мнения, опубликованные в правде». Когда он кончил отвечать на мои вопросы, простаки в зале устроили ему еще одну продолжительную овацию. Из книги Элизабет Уилсон. Чего стоило Шостаковичу сказать это «да»? Речь шла о Стравинском, которого Шостакович, по его же словам, считал величайшим композитором XX века, о некоторых сочинениях которого он говорил своим ученикам «лучше невозможно», Стравинским, чей портрет... Он до конца дней хранил под стеклом в центре своего письменного стола. «Весна священная» Стравинского. Удовольствие я получил несказанное. Пришел в восторг от серенады. Какая дивная штука! Изумительно хорошо! Весна священная — изумительная штука. Такого оркестрового блеска я не слыхал. Чертовская звучность! 18 марта 1926 года. Можно представить себе состояние Шостаковича, только что подвергшегося чудовищной обструкции в своей стране. Стравинский тогда умышленно дистанцировался от каких бы то ни было встреч с советской делегацией, заметив, что нельзя дискутировать с людьми, которые не свободны. Герасимов. Появление Шостаковича в Америке, конечно, было сенсацией. Может быть, они более или менее знали что-то о каждом из нас, но, разумеется, для них наиболее важен был приезд Шостаковича в Америку, и вокруг него происходило нечто невообразимое. Будучи человеком застенчивым, очень не любя всякий шум, сенсационные взлеты, вспышки, и истерию, Шостакович всячески избегал всех подобных встреч, быстро садился в автомобиль, чтобы как можно скорее уехать. Я помню, как мы шли к автомобилям от аэровокзала. Рядом с ним бежал какой-то человек и кричал ему «Шости, Шости, обернись на минуту, я тебя сниму, тебе ничего не стоит, мне 50 долларов». Они успели назвать его «Шости». Мы выступали в Карнеги-холл, где собралось 25 тысяч зрителей. Через три дня исполнявший обязанности государственного секретаря прислал нам всем персональное уведомление, что наше пребывание в Америке закончено и что нам надо отправиться домой, в благоразумный срок, как там было сказано. А было уже назначено выступление Шостаковича по ту сторону Гудзона в Нью-Арке, столице штата Нью-Джерси. Так вот там, в огромном зале, вмещающем тысячи слушателей, должен был состояться концерт. Концерт не состоялся. А зал был набит до отказа слушателями. Собравшиеся должны были как-то отреагировать на то, что Шостакович не смог появиться на этом концерте. На фортепиано, на место, где должен был сидеть Шостакович, на его стул направили множество прожекторов. Фортепиано было открыто, все встали. Была долгая пауза. Так американцы отдали честь великому композитору, которому их администрация не позволила выступить с концертом. Из интервью автору. Вскоре после возвращения Шостаковича в Москву ему позвонил Берия, и сообщил, что по указанию Сталина композитору предоставляется новая большая квартира, зимняя благоустроенная дача, автомобиль и деньги в размере ста тысяч рублей. Шостакович попытался возразить, у меня есть машина, с которой я сейчас с трудом справляюсь из-за бензина. Откуда у вас машина? Мне выдали ее по наряду Молотова. Но Молотов не подарил вам машину, а, видимо, продал ее, Ну, конечно, я за машину заплатил деньги. Ну, вот видите, а Сталин приказал не продать, а подарить машину вам. Если бы Сталин подарил мне свой старый костюм, я бы не отказался. И поблагодарил его за этот подарок. За эти годы был покорен Эверест и открыта структура ДНК. Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе. а Флеминг придумал своего агента 007. Было положено начало молекулярной генетики, и на экранах впервые появилась Мерлин Монро, Хеменгуэн написал «Старик и море», Эзенхаур стал президентом Соединенных Штатов Америки, в СССР испытана первая атомная бомба, в Москве построено высотные здания и закончена Седьмая симфония Прокофьева, был открыт Суэцкий канал и создан аппарат искусственного сердца. Селлинджер написал над пропастью воржи, а Жак-Ив Кусто совершил первую экспозицию на Калипсо. На английский престол взошла Елизавета II, которая будет править и в следующем не только столетии, но и тысячелетии. Как-то Шостакович заметил, я считал, что песнь о земле — лучшее произведение за все времена, а сейчас мне кажется, что бах покрепче. В 1950 году в ГДР отмечалось 200-летие со дня рождения Баха. Из СССР приехала делегация во главе с Шостаковичем. Лейпциг еще не восстановили, но Томаскирхе уже функционировала. Во всех залах звучала музыка Баха. здесь исполняли страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Шостакович слушал много музыки в эти дни, повторяя всюду гениальная музыка. Всюду гениальная музыка. Во время исполнения страстей по Иоанну он сидел вблизи саркофага Баха, покрытого венками живых цветов. Потом встал и вышел молча. Всем Шостакович запомнился очень подвижным. Он много гулял по городу, ездил к памятнику битва народов. Двое рабочих, находившихся там, узнали его. О, Шостакович, Шостакович! Часто... Его спутницей в этих прогулках была Татьяна Николаева, участвовавшая в конкурсе пианистов. Посоветовавшись с Шостаковичем, Николаева, вместо полагавшейся по конкурсной программе одной определенной прелюдии и фуги из хорошо темперированного клавира, предложила сыграть на выбор любую из 48. После окончания конкурса Шостакович первый пришел ее поздравить. «Вам присуждена первая премия». Предстоял правительственный концерт в берлинском Фридрих-Палась. В программу включили финал Первой симфонии Шостаковича и тройной концерт Баха. Дирижировал Кирилл Кондрашин. Когда сыграли финал Первой симфонии, весь зал встал, чтобы приветствовать Шостаковича. Кондрашин. Мне поручили на заключительном вечере дирижировать концертом Баха для трехфортепиано. Исполнять его должны были Юдина, Николаева и Серебряков. Однако Юдина поранила палец и играть не смогла. Дмитрий Дмитриевич согласился исполнить вместо нее партию второго фортепиана без подготовки. Солисты играли по нотам, а больших технических трудностей этот концерт не содержит. На сцене рояли стояли хвостами в публику со снятыми крышками, а оркестр располагался сзади полукругом. Предварительные фортепианные и оркестровые репетиции прошли благополучно, но на генеральной произошла маленькая заминка. В третьей части каждый пианист по очереди играет сольную инвенцию, после которой следует интерлюдия оркестра. Дмитрий Дмитриевич своей слегка запнулся, но повторил два такта и закончил благополучно. Вечером перед концертом, отозвав меня в сторонку, он сказал «Кирилл Петрович», Я ошибся в своем соло на репетиции и очень волнуюсь. Разрешите, Серебряков сыграет обе инвенции, и мою, и свою. И все равно рояли стоят хвостами в публику, и никто не видит, кто из солистов играет. Я, конечно, согласился. На концерте Серебряков отлично сыграл за Дмитрия Дмитриевича инвенцию, но в своей собственной запутался и даже на мгновение остановился. После концерта я увидел Дмитрия Дмитриевича, стоящую в углу, нервно протирающего очки. «Что с вами, Дмитрий Дмитриевич?» испугался я. «Какая обидная накладка! Как мне неловко! Но вы-то тут при чем? Ну как же, ведь я подвел товарища, которому пришлось волноваться за оба сольных места, а публика не знает, что он выручал меня». Там же, в Берлине, получив гонорар за концерт, отправились в магазин. Шостакович пошел со всеми, но держался в стороне, и на лице его было написано «Страдание». «Терпеть не могу ходить по магазинам. Купите мне, пожалуйста, то же самое, что купили себе», — попросил он Кондрашина. «Но ведь размеры у нас, вероятно, разные. Да и цвет вам может не подойти», — возразил Кондрашин. «Подойдет, подойдет. Только поскорее, пожалуйста». Там же в Германии в Шостаковиче явилась группа маститых музыкантов, которые предложили ему купить огромный альбом, изданный с благотворительной целью. Цена была несообразно высокая, поскольку деньги от продажи юбилейного издания шли на помощь престарелым и больным оркестрантам. Отказаться от покупки Шостаковичу было неудобно. Альбом он взял и сказал, что деньги отдаст позднее. После чего отправился в советское посольство, занял у кого-то нужную сумму и таким образом вышел из положения. По возвращению в Москву он имел разговор с высоким начальством, заявив, что категорически отказывается от поездок, когда, не имея никаких денег, вынужден оказываться в столь унизительной ситуации. Шостакович вернулся домой, полный незабываемых музыкальных впечатлений, и вскоре каждый день, если ничто не отвлекало, стал сочинять по прелюдии и фуге. «Любую прелюдию и фугу Баха можно играть в любом темпе, с любыми динамическими оттенками или без таковых, и все равно будет прекрасно. Вот как надо писать музыку, чтобы ни одна каналья не могла ее испортить». 28 августа 1955 года. Прелюдии и фуги Шостаковичи были встречены в штыки. Их не хотели играть, печатать. Один музыковед даже заявил, что хотя некоторые фуги удались, другие вызывают опасения, а есть и просто вредные». Татьяна Николаева смело решила включить несколько прелюдий и фуг Шостаковича в программу своего концерта в Большом зале Московской консерватории. Спросила у Шостаковича, «Хочу попробовать, как вы смотрите?» Он ответил, «Я буду счастлив». «Софья Васильевна...» «Все же кругом говорят о его фугах, это колоссально и знаменательно». И это все, что нужно, не беда, если Хренников и другие их критикуют. 5 июня 51-го года. Мать, как и раньше, старалась быть в курсе всех дел сына, а он, зная, как Софья Васильевна волнуется за него, всегда был озабочен, чтобы ничем не огорчить ее. «Я не хочу, чтобы волновалась моя мама». если слова можно нередко встретить в его письмах. Удаление гланд, по мнению медиков, избавит меня от ангины и простуд, и жизнь моя станет еще лучше. Анекдот о гландах меня не пугает. Анекдот следующий. А. Вы слышали, у Н вырезали гланды. Б. Ах, бедный, он так хотел иметь детей. Эта операция меня пугает тем, что, говорят, в течение трех-четырех дней неслыханно болит горло. От мучений глаза лезут на лоб, и иной раз теряется сознание. Помоги мне, Бог, перенести это. О моих предоперационных страхах никому не говори. Мне не хочется, чтобы волновалась моя мама. 4 июля 1951 -го года. Шостакович приписывал свое плохое самочувствие и частые болезни проклятым нервам. А его симфониях критик сказал, что это не оркестр, а нервная система с тончайшими рефлексами. Тем временем Шостаковичу назначили индивидуального инструктора по марксизму-ленинизму. Когда он впервые явился к композитору на квартиру, то, оглядевшись по сторонам, посетовал, что в кабинете нет портрета товарища Сталина. Галина Дмитриевна, с некоторых пор в нашем доме стал регулярно появляться невысокий мрачноватый гость. Происходило это в 1952 году, когда всем советским людям предписывалось изучать только что опубликованные работы Сталина «Марксизм и вопрос языкознания и экономические проблемы социализма в СССР». Для шестаковича сделали исключение, разрешили не посещать общих занятий в Союзе композиторов, а прикрепили к нему индивидуального преподавателя, товарища Трошина. Товарищ Трошин задавал вопросы по теме, проверял конспекты, а потом давал новое задание. Отца выручали два его друга. Они конспектировали указанные сочинения Сталина, а товарищ Трошин не замечал разницы в почерке. Галина Шостакович. «Помню день смерти Сталина. Я прибежала из школы. Ах, Сталин умер, Сталин умер». «Сталин умер? Ничего страшного», — ответил отец. Он оценивал все это очень правильно, и уже тогда нас воспитывал в нужных тонах. Было ясно, что можно говорить дома, а что на улице. Все это в нас крепко сидит, поэтому сейчас язык развязать насчет Сталина не развяжется. Из интервью автору. По судовому радио объявили, все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад.